Глава 13. Златовласка. После последнего переполоха в Планфилде воцарился мир. И ничто не нарушало его несколько недель. Старшие мальчики чувствовали, что отчасти виноваты в том, что Нэн с Робом заблудились, и начали опекать их, так что порядком им надоели. А малыши так много раз выслушали рассказ Нэн о ее злоключениях, что поверили, будто заблудиться худшее, что только может случиться с человеком. И не осмеливались даже высунуть свои маленькие носики за высокие ворота, боясь внезапного наступления ночи и призрачных теней черных коров в сумраке. «Затишье перед бурей», — сказала миссис Джо. Годы общения с мальчиками научили ее, что за подобным спокойствием всегда следует взрыв того или иного рода. Женщины менее умудренные поверили бы, что ребята превратились в святых, но она готовилась к внезапному извержению домашнего вулкана. Одной из причин столь долгожданного покоя был визит малышки Бесс, чьи родители уехали лечить дедушку Лоуренса. Тот плохо себя чувствовал, и оставили Бесс в Планфилде на неделю. Мальчики считали златовласку чем-то средним между ребенком, ангелом и феей. Она была прелестным маленьким существом, а золотые локоны, унаследованные от белокурой матери, окутывали ее головку, подобно сияющей вуали. Из-под нее она улыбалась своим почитателям, пребывая в благосклонном настроении, или пряталась за ней, когда ее обижали. Ее отец ни за что не соглашался подстригать ей волосы, и те отросли уже ниже талии и были такими мягкими, тонкими и блестящими, что Кроху утверждал, будто они из шелка, приденного шелкопрядом. Все хвалили маленькую принцессу, но ей это, кажется, не вредило. Она лишь убеждалась в том, что своим присутствием освещает мир, как солнышко. Стоит ей улыбнуться, и другие улыбаются в ответ, а стоит расстроиться, и все сердца вокруг полнятся нежнейшим сочувствием. Сама того не осознавая, она приносила своим юным подданным больше блага, чем многие настоящие правители. Она правила очень деликатно, а ее власть можно было скорее почувствовать, чем увидеть. Она обладала природной утонченностью и все делала с изяществом, что благотворно влияло на окружавших ее неряшливых мальчишек. Она никому не позволяла себя толкать или прикасаться к себе грязными руками. И когда приезжала в Планфилд, мыло начинало расходоваться с утроенной силой. Ведь мальчики считали за высочайшую честь, когда им позволяли носить ее высочество на руках, и за глубочайший позор, когда она отталкивала их с презрительным замечанием «Уходи прочь, грязный мальчишка!» Ей не нравились громкие голоса, а ссоры ее пугали, поэтому, обращаясь к ней, ребята старались говорить ласково. А ссоры тут же улаживали наблюдатели, если сами участники спора оказывались на это не способны. Она любила, чтобы ей прислуживали, и даже самые старшие мальчики безропотно выполняли ее поручения, а уж маленькие были ее преданными рабами во всем. Они умоляли позволить им править ее коляской, нести ее корзинку с ягодами или передавать ей тарелку за столом. Любое служение ей воспринимали с радостью, а Томми с Нэдом однажды даже подрались, поспорив, кому выпадет честь начистить ее ботиночки ваксой. Нэн оказалось особенно полезно провести неделю в обществе воспитанной маленькой леди. Бес смотрела на нее со смесью изумления и тревоги в больших голубых глазах, когда хулиганка вопила и скакала козой, и пятилась от нее прочь, считая ее кем-то вроде дикого зверя. Добросердечную Нэн это очень обижало. Поначалу она говорила «Подумаешь, мне все равно!» Но ей было не все равно. И когда Бес заявила, что «Больфа любит фаю кузину, ведь та миенькая, Нэн так оскорбилась, что схватила бедную Дэйзи и трясла до тех пор, пока у той не застучали зубы, а потом убежала в амбар и горько заплакала. В этом прибежище для тревожных духом она всегда находила источники утешения и мудрости. В тот день, возможно, ласточки в своих глиняных гнездах над головой пропели ей небольшое наставление о пользе кротости. Что бы ни случилось в этом амбаре, она вышла оттуда притихшая и внимательно осмотрела сад, ища определенный сорт ранних яблок, сладких, мелких и розовых, которые особенно нравились Бес. Вооружившись этим подношением, она подошла к маленькой принцессе и смиренно преподнесла ей свой дар ее великому удовольствию, та благосклонно приняла его, и когда Дейзи поцеловала ее в знак прощения, Бесс сделала то же самое, словно чувствуя, что обошлась с ней слишком сурово, и теперь хотела извиниться. После этого они стали играть вместе, и Нэн наслаждалась королевской благосклонностью несколько дней. По правде говоря, поначалу она ощущала себя вольной птичкой в красивой клетке, и порой ей приходилось ускользать от Бес, чтобы расправить крылышки в свободном полете или спеть песню во весь голос там, где ее не услышали бы ни пухленькая горлица Дейзи, ни изящная золотая канарейка Бес. Но это пошло ей на пользу. Увидев, как все любят маленькую принцессу за ее изящество и добродетель, она начала подражать ей, потому что Нэн тоже хотелось, чтобы все ее любили, и она изо всех сил пыталась эту любовь завоевать. Бес повлияла на всех мальчиков в доме, и влияние это было благотворным, хотя сами мальчики не понимали, как именно и почему это происходило. Но малыши способны творить чудеса в сердцах тех, кто их любит. Бедный Билли очень любил просто смотреть на Бес, и хотя то не нравились его пристальные взгляды, она разрешала ему смотреть на себя без возражений после того, как ей объяснили, что Билли не похож на других детей и нужно быть с ним добрее. Дик и Долли завалили ее ивовыми свистками. Это было единственное, что они умели мастерить своими руками, и она принимала их дары, но никогда не свистела. Роб служил ей как маленький воздыхатель, а Тедди следовал за ней как комнатная собачка. Джек ей не нравился, потому что у него были бородавки и грубый голос. Хомка досаждал ей тем, что ел неаккуратно, но при ней он старался не запихивать еду в рот, чтобы не вызвать отвращение у изящной юной дамы, сидящей напротив. Неда с позором изгнали из придворных. Златовласка застала его, когда он пытал несчастных полевых мышей. Забыть эту страшную картину было невозможно, и теперь при каждом появлении Неда Златовласка удалялась за свою вуаль, прогоняла его капризной маленькой ручкой и восклицала со смесью гнева и печали «Нет, он мне не лавится! Он отлывал хвостики маленьким мыском, и они клечали". Когда Бэс гостила в Планфилде, Дейзи временно отрекалась от своего трона и занимала скромный пост главной кухарки. Нэн была фрейлиной принцессой, а Эмиль – ее казначеем. Он не жалел общественных средств на организацию увеселений, которые зачастую обходились в целых 9 пенсов. Франц был премьер-министром и заправлял государственными делами. Он планировал перемещение ее высочества по королевству и не давал приблизиться врагу. Кроха занимал пост придворного философа и пользовался гораздо большим уважением у коронованной особы, чем обычно пользуются философы. Дэн являлся для Бс чем-то вроде регулярной армии и галантно защищал ее территорию. Томи был придворным шутом, а Нэт – дворцовым музыкантом. Дядя Фриц и тетя Джо наслаждались спокойствием в доме и с удовольствием наблюдали за красивой игрой, в ходе которой дети неосознанно подражали взрослым, не допуская, впрочем, маленьких трагедий, что часто разыгрываются на взрослой сцене. «Мы тоже можем многому у них научиться!» — сказал мистер Бер, Благослови, Господь, этих детей. Они даже не догадываются, что сами подсказывают нам, как лучше ими управлять, — ответила миссис Бэр. Думаю, ты была права. Девочки действительно хорошо влияют на мальчиков. Нэн растормошила Дейзи, а Бесс учит маленьких медвежат прилично себя вести и учит гораздо лучше, чем можем научить мы. «Если эти превращения и дальше будут продолжаться в том же духе, я вскоре почувствую себя доктором Блимбером с его образцовыми юными джентльменами». Усмехнулся профессор, увидев, как Томми не только снял собственную шляпу, но и шляпу с Неда, когда они вошли в холл, где принцесса каталась на деревянной лошадке в компании Роба и Теда, оседлавших стульчики и старательно изображавших галантных рыцарей. Ты никогда не станешь блимбером, Фриц. Не смог бы, даже если бы постарался. А наши мальчики никогда не согласятся жить в тепличных условиях. Не бойся, они не вырастут излишне утонченными. Американские мальчишки слишком любят свободу. Но хорошие манеры не повредят никому. И мы можем привить им добродушие, что облагородит даже самого простого человека, сделав его обходительным и сердечным. Как тебя, мой дорогой мальчик. «Довольно, довольно. Не будем хвалить друг друга. Ведь если я начну отвешивать тебе комплименты, ты убежишь, а я хочу насладиться этим получасом общения». Но мистеру Беру явно понравился комплимент, потому что это была правда, а для миссис Джо не было лучшей похвалы, чем услышать от мужа, что в ее обществе он предается истинному отдыху и чувствует себя счастливым. «Но вернемся к детям. Я только что получила еще одно подтверждение хорошего влияния златовласки», — сказала миссис Джо и подвинула стул ближе к дивану, где лежал и отдыхал профессор, весь день трудившийся в саду. Нэн терпеть не может шить, но из любви к Бес полдня корпела над очаровательным мешочком, в который планирует сложить полдюжины наших помидоров и вручить своей ненаглядной Бес, когда та уедет. Я похвалила ее за это, а она торопливо ответила Мне нравится шить для других, а вот шить для себя глупо». Я поняла намек и поручу ей сшить маленькие рубашечки и переднички для детей миссис Карни. «Она очень великодушна и ради этих детей готова натереть мозоли. Мне даже не надо будет ее заставлять». Ну, шитье едва ли назовешь престижным занятием, дорогая». «А жаль». Мои девочки должны научиться шить, даже если им придется пренебречь латынью, алгеброй и прочими логиями, которыми в наше время девочки якобы должны забивать свою бедную голову. Эми хочет, чтобы Бес стала образованной женщиной. Но малышка уже исколола иголкой свой маленький пальчик, а у ее матери есть несколько сшитых ее вещиц, которые она ценит даже больше глиняной птички без клюва, которой так гордился Лори, когда Бес ее вылепила». «У меня тоже есть доказательства влияния принцессы», промолвил мистер Берр, глядя, как миссис Джо пришивает пуговицу с видом презрения к модной системе образования. Джеку совсем не нравится, что Бесс причисляет его вместе с Хомкой и Недом к противным мальчикам. «Недавно он пришел ко мне и попросил прижечь его бородавки каустиком». Я часто предлагал ему это сделать, а он никогда не соглашался. Но теперь стойко перенес боль и утешается тем, что накрадой за неудобство станет благосклонность ее высочества в будущем, когда он покажет призкливой леди свою гладкую руку». Миссис Бер посмеялась над этой историей, и тут зашел Хомка спросить, можно ли угостить златовласку леденцами, которые прислала ему мать. «Ей запрещено есть сладкое, но ты можешь подарить ей красивую коробочку от леденцов с розовой сахарной розочкой. Она ей очень понравится», — сказала миссис Джо, не желая препятствовать столь несвойственному для Хомки самоотречению. Толстячок редко с кем делился своими сладостями. «А если она ее съест? Не хочу, чтобы она из-за меня заболела». Сказал Хомка с томлением, поглядел на деликатную сахарную розочку и все же положил ее в коробку. «О, нет, она к ней не притронется, если я ей скажу, что это для красоты, и розочку нельзя есть. Она будет хранить ее неделями и даже не подумает попробовать. Сможешь выполнить мою просьбу? Надеюсь, ведь я намного старше нее!» Возмущенно воскликнул Хомка. «Тогда давай попробуем». Переложили леденцы в этот мешочек. Посмотрим, долго ли ты сможешь их хранить. Давай посчитаем. Два красных сердца, четыре красных рыбки, три лошадки из ячменного сахара, девять штук засахаренного миндаля и дюжина шоколадных дроже. «Все верно?» — спросила хитрая миссис Джо, перекладывая сладости в маленький мешочек для катушек. «Да!» — со вздохом ответил Хомка. И, положив в карман запретные сладости, пошел вручать Бесс ее подарок, за который удостоился улыбки и разрешения сопровождать ее в прогулке по саду. «Бедный Хомка! Его сердце, наконец, победило желудок, и Бесс вознаградит его за усилия!» — сказала миссис Джо. «Счастлив тот, кто смог преодолеть искушение и научился самоотречению у такого милого маленького учителя!» — добавил мистер Берр, когда дети проходили мимо окна. На лице Хомки при этом читалось спокойное удовлетворение, а Златовласка рассматривала свою сахарную розочку с вежливым интересом, хотя предпочла бы настоящий цветок с плеятным запахом. Когда отец приехал забрать ее домой, все горестно запротестовали и осыпали ее прощальными подарками, увеличив вес ее багажа до такой степени, что мистер Лори предложил нанять большую повозку, чтобы отвезти его в город. Каждый посчитал своим долгом что-то ей подарить и упаковать белых мышей, торт, сверток с ракушками, яблоки, кролика, отчаянно брыкающегося в мешке, большой кочан капусты для кролика, бутылочку с мелкой рыбешкой и гигантский букет оказалась непростой задачей. Прощание выдалось трогательным. Принцесса уселась на стол в коридоре, окруженная подданными. Она целовала своих кузенов и кузину и протягивала руку другим мальчикам, а те нежно пожимали ее и произносили ласковые слова, ведь их научили не стыдиться проявления эмоций. «Приезжай еще, милая малышка!» прошептал Дэн и прикрепил к шляпке Бес своего самого красивого зелено-золотого жука. «Не забывай меня, принцесса, где бы ты ни была!» обворожительно произнес Томми, напоследок погладив ее по красивой головке. На следующей неделе я приеду к вам домой, и мы увидимся, Бес! пообещал Нет, утешаясь этой мыслью. Пожми мне руку! воскликнул Джек и протянул ей гладкую руку без бородавок. Вот тебе два новых свистка на память! И Дик и Долли вручили ей новые ивовые свистки, не подозревая, что семь старых Бес незаметно спрятала в печке. Моя драгоценная малышка, я смастерю тебе закладку, чтобы ты всегда ее хранила сказала Нэн и сердечно обняла подругу. Но из всех прощаний самым жалобным было прощание с Билли. Ведь мысль, что Бес уезжает, казалась ему настолько невыносимой, что он бросился ей под ноги, обнял ее маленькие голубые ботиночки и в отчаянии пролепетал «Не уезжай! Ох, прошу, не уезжай!» Златовласку так тронуло это проявление чувств, что она потянулась к бедному мальчику, подняла его голову и ласковым тихим голосом проговорила «Не пьять, бедный Бии. я буду скучать по тебе, и скоро опять приеду!» Услышав это обещание, Билли успокоился и отошел в сторонку, гордо сияя от оказанной ему невиданной чести. «А по мне будешь? А по мне!» — затараторили Дик и Долли, чувствуя, что и их преданность требует награды. Другие выглядели так, будто готовы присоединиться к их требованиям, и что-то в их добрых веселых лицах сподвигло принцессу вытянуть руки и соброметчивым великодушием произнести «Я буду скучать по вам всем». Как руй пчел, кружащих над цветком с очень сладким ароматом, ласковые мальчики окружили свою красивую подружку. Не грубо, но восторженно так, что лишь одна макушка ее шляпа виднелась над толпой. Они расцеловали ее так, что ее щечки раскраснелись, и она и впрямь стала похожа на маленькую розочку. Потом отец пришел к ней на спасение, и она уехала, улыбаясь и махая ручками, а мальчики сидели на изгороде, как стая цесарок, и кричали ей вслед «Возвращайся скорей! Возвращайся!», пока она не скрылась из виду. Все они скучали без нее, и каждый смутно ощущал, что общение со столь милым, деликатным и нежным созданием благотворно на него повлияло. Малышка Бэс пробуждала в ребятах рыцарский инстинкт и была той, кого они могли любить, обожать и защищать с нежным благоговением. Многие мужчины вспоминают красивого ребенка, занявшего особое место в их сердцах и оставшегося в памяти благодаря простой магии своей невинности. Наши маленькие мужчины лишь учились чувствовать эту силу и любить ее за кроткое влияние. Не стыдясь, позволяли маленькой ручке наставлять себя и клялись в верности женскому полу, пусть даже женщина, о которой шла речь, была совсем маленькой.